Рабиндранат Тагор. Поэзия. Перевод с бенгальского. Издательство Просвещение, Москва, 1987 год. Читает Елена Шерстнёва. Примечание. Для более цельного и доступного представления о круге понятий, на которые опирается образность индийского писателя, По рекомендации составителей книги мы знакомим вас с комментариями к произведениям Рабиндраната Тагора до их чтения.